глава 24 финальная сцена часть один. я до боли в глазах вглядывался в темноту но так и не смог ничего разглядеть если там кто-то и находился то он даже не дышал интересно а могло мне показаться может это просто очень похожая комната но нет я сам в это не верю убедить эльфина мне точно не удастся это все он вдруг всхлипнул парень Это Гроуфакс все устроил. Он отправлял деду те письма. Ванесса Вацлавна была с ним знакома и, наверное, действовала по его указке. И Гордору тоже он слал всякие сообщения. Он и есть тот самый таинственный враг. Он все это устроил. А теперь еще и меня хотел куда-то втянуть. Он просто убивает всех Гринландов и причастных к этому семейству. В этот момент в камере послышался какой-то звук, будто кто-то едва слышно выдохнул. «Кто здесь?» — позвал тут же Эльфин. «Гаэлея Томпсон, это ты! Ты здесь, отзовись!» В глубине комнаты, на грани слышимости, раздался сдавленный всхлип, будто кто-то пытался не издавать никаких звуков, зажав рот ладонью, ну или мне послышалось, потому что Эльфин никак не отреагировал. «Эльфин!» — обратился я к нему мысленно. — В любом случае нужно идти к Гроуфаксу. Не знаю, здесь ли твоя мама, и не узнаю, пока не вскроем эту дверь, а для этого нужен Гроуфакс. — Гроуфакс, — пробормотал Эльфин, — Гроуфакс. На этот раз его голос прозвучал увереннее, и в нем стали прослушиваться стальные нотки. Он резко повернулся на пятках и направился в обратную сторону, так и оставив открытым металлическое окошко. — Ты ведь не собираешься наделать глупостей. — спросил я как можно более успокаивающим тоном. «Я его на части порву», — процедил сквозь зубы Эльфин. «Он виновник всего самого плохого, что происходило со мной и моей семьей. В руках парня сами собой появились Галенька и Молот. Я поморщился. Можно было бы перехватить управление, но что-то мне подсказывало, что лучше этого не делать. Эльфин. Он древний вампир. Я не думаю, что с ним все так просто». «Давай хотя бы тактику обсудим». «Господин Макс, я вам за многое благодарен, но сейчас мне не требуется ваше мнение». На удивление спокойным тоном ответил Эльфин. «Это-то меня и пугает. Я хочу вернуться домой, но не хотел бы достичь этой цели из-за того, что ты умрешь. Господин Макс, я вот говорил вам сегодня, что не хочу быть похожим на вас. Но это потому, что я и не стану вами. У меня другой путь. Не тот, что был прежде». но новый, я не намерен больше отступать, не намерен ждать, что все решится само собой. Я и не настаиваю, я лишь говорю, что нужно подготовиться. произнес я, но эльфин меня будто и не слышал. Тетя Зефира иногда говорила, что тех, кто поступает плохо, однажды накажет жизнь. Господин Макс, это все глупости. Жизнь не может никого наказать. И за последние дни для меня это стало очевидным. А даже если и может. Почему я не могу быть той самой жизнью, которая накажет упыря за то, что тот сотворил с моей матерью, со мной? Я не хочу ждать, когда Гроуфаксу воздастся. Он уже не одно столетие ходит по земле, и дела его вполне хороши. Уверен, он ни одному мне насолить успел. Пора восстановить справедливость. Я скажу честно, я даже заслушался. Если бы эти слова говорил прежний эльфин, я просто бы не поверил. Но сейчас в этом пареньке говорила сила и уверенность настоящего мужчины, победителя. Он мог говорить что угодно, не обязательно было даже вникать в его слова. Достаточно было взглянуть со стороны на его походку, гордую осанку, хищный блеск в глазах. Куда делся тот запуганный школьник? И все же я не готов был отпускать его на убой. Он, можно сказать, только жить начал и сразу решил полезть туда, куда не следует. Ладно бы он еще мои рекомендации слушал, но ведь совсем игнорирует. «Эльфин, одумайся, я ведь могу и тело перехватить», — напомнил я. «Господин Макс, я могу отключить вас как духа, но, думаю, это тоже не выход», — прежним спокойным тоном ответил Эльфин. «Слишком спокойным тоном». «И что ты с Гроуфаксом делать собрался?» — спросил я. «Попрошу у него ключ от камеры матери», — невозмутимо ответил Эльфин. «Да что же у него в башке-то произошло? То отмалчивался, то строит из себя Рэмбо. Задавать вопросы из серии «Что не так с этим парнем?» даже не хотелось. Но что случилось-то? Он ведь так никого и не услышал. Может, попробовать его переключить? А ты вообще уверен, что это именно то подземелье? Может, они строятся по одному проекту, типа как детские дома. Ни на что, в общем-то, не надеясь, предположил я. Это то самое подземелье. И дверь та самая, — настойчиво произнес парень. Вы это знаете не хуже меня. Господин Макс, если вы хотите меня переубедить, чтобы я не шел к Гроуфаксу, то я тогда просто не понимаю, для чего были все те ужасные вещи. Зачем было все то, что происходило со мной, когда вы появились в моей жизни. Эльфин, ты пойми, я не пытаюсь тебя отговаривать. Гроуфакс не так прост. Вспомни, какой ценой далась победа над Сангисом. Я думаю, здесь будет нечто более страшное. Твою-то мать, и это ведь я убеждаю Эльфина не рисковать. Нет, с ним явно что-то не так. Сломался парень. Вернее, его инстинкт самосохранения. Я это к тому... что переть буром — не самая лучшая тактика. Эльфин лишь пожал плечами, не сбавляя хода. «Слушай», — вдруг произнес я, — «ты хотя бы Гордору расскажи о своем открытии. Просто если мы не справимся, он так и не узнает, кто все творил». Немного подумав, он, по-прежнему не сбавляя шага, выставил вперед руку, на которой висел магафон, и, покопавшись в нем, нашел номер Альвинеля. «Я слушаю». Почти сразу раздался флегматичный голос. «Альвинель, это Эльфин», — произнес парень. «Да, я понял. Я слушаю», — прежним тоном ответил Альвинель. Эльфин сделал глубокий вдох, похоже, его раздражала ситуация. Однако он взял себя в руки. «Передай Гордору Гринланду, что враг, которого он ищет, это вампир по фамилии Гроуфакс». «Хорошо», — прежним тоном ответил Эльф. «Это все? «Ага». Бросил Эльфин и тут же отключился. «Спасибо, господин Макс. Хороший был совет», — произнес он бесцветным голосом. «До этого мы довольно долго петляли по коридорам, но сейчас путь показался уж слишком коротким. Никогда не думал, что в однообразных коридорах можно так хорошо ориентироваться и мгновенно узнавать места, в которых уже был. Хотя это, возможно, какие-то побочные бонусы тела демона». Эльфин вышел из дверного проема и снова оказался в зале, в центре которого прямо на полу сидел Гроуфакс, скрестив ноги по-турецки. Он так и глядел на светящиеся экраны, вертя в руках черную пирамидку. Стоило Эльфину увидеть вампира, как самообладание его покинуло. Я даже не успел ничего предпринять, а полуэльф уже летел Гроуфаксу с молотом наперевес. Впрочем, уже через секунду он врезался в прозрачную стену. Эльф попытался ударить по ней молотом, но тот сразу же увяз, повиснув в воздухе. «А где Крам?» — не поворачивая, спросил Гроуфакс. «Ключ от камеры!» — прорычал Эльфин. Нашел -таки — поморщился Гроуфакс, видимо, сразу поняв, о чем идет речь. «Что же ты такой глазастый?» «Жаль!» — вздохнул он. А затем между эльфином и вампиром прямо в воздухе появилось темное пятно портала. Из провала вывалились двое изрядно потрепанных полугоблинов-полуэльфов. У одного из них отсутствовала рука до самого плеча, второй был мокрый с ног до головы. Одежда его была сильно изорвана, а всю его кожу покрывала сеть мелких порезов, из которых обильно сочилась кровь. Полугоблины заозирались по сторонам, пытаясь понять, где оказались. Однако, когда их взгляды скрестились на Гроуфаксе, оба застыли. «Приветствую тебя, хозяин!» — произнесли полугоблины в голос. Так и не повернувшись, Гроуфакс мотнул головой в мою сторону. «Убить!» — коротко произнес он, и две пары глаз тут же скрестились на мне. «Вот черт! Да эти ребята выглядят не лучшим образом. Но сражаться они умеют, да и удар держат хорошо. Я успел насмотреться». Вокруг меня образовался огненный щит, и я впервые не знал наверняка, кто из нас его активировал. В последние дни Эльфин особо не лез в управление своим телом, оставив все на мне. Теперь же он действовал по собственному разумению, а я вновь превратился в дух, который может лишь наблюдать и что-то подсказывать. Я вдруг заметил, что пространство вокруг начало шипеть и подернулось темной рябью. В следующий миг... Молот, увязший до этого в прозрачной стене, упал на пол. Похоже, прозрачной стене Гроуфакса не нравится огненный щит. Я решил взять инициативу на себя и принялся действовать. В руке снова появилась тяжесть молота, который тут же полетел в сторону однорукого полугоблина, что водил сейчас перед собой уцелевшей рукой и бормотал что-то пакостное. Галеньку я направил на мокрого полугоблина, который уже несся на меня с расставленными в стороны руками. Больше всего мне не понравилось то, что в глазах бойцов было полнейшее безразличие к происходящему. Они будто инструменты исполняли приказ хозяина, не допуская и тени сомнений в правильности своих действий. Я выпустил длинную очередь в полугоблина, тут же отскочив в сторону. Я думаю активировать берсерка, пока рано. К тому же я не уверен, что моя энергия достаточно восстановилась. Оказаться обессиленным. Это последнее, что я хотел бы обнаружить в этой ситуации. Без руки полугоблин увернулся от молота. я тут же начал отсчитывать про себя до трех, чтобы призвать его обратно. Одновременно с этим я увидел, как грудь испещренного порезами карлика перечеркнула полоса глубоко увязших в плоти гвоздей. что-то это даже слишком легко. Однако полугоблин с простреленной грудью не остановился, более того, Его лицо перестало изображать безликую маску. Теперь он улыбался, а его глаза светились ярко-красным. «Твою мать! Зомби он, что ли?» Я кое-как увернулся от чего-то невидимого и летящего в меня. Щеку обожгло нестерпимо горячим воздухом. Как раз в этот момент мой молот врезался в спину однорукого и отшвырнул его в сторону. Что с ним было дальше, я уже не смотрел. потому как почувствовал еще два направленных в меня удара и снова отпрыгнул в сторону, пытаясь оказаться дальше от иссеченного ранами карлика. Слишком уж он резвый. На каком-то моменте я даже потерял его из виду. Он все время мелькал на периферии зрения, но мне никак не удавалось его зафиксировать, чтобы контратаковать. Я начал отступать к коридору, краем глаза заметив, что тот полугоблин, которого снесло молотом, Начал подниматься на ноги. Если бы эта бандура прилетела по мне, я думаю, у меня ни одной целой кости в теле бы не осталось. А это вон, тоже лыбится. Мазохисты они, что ли? Хотя нет. Без руки тут же снова завалился на пол, а из его рта с брызгами потекла кровь. Все же серьезно ему попало. Не знаю, почему они не использовали щиты, но мне от этого только проще. Мне в спину прилетел мощный удар, и я несколько метров пролетел кубарем. Одно порадовало. Я приблизился к проходу в коридор. Следующий удар припечатал сверху, вминая плиты пола. Ума не приложу, почему после такого мощного удара щит не лопнул. «Вы что там копаетесь?» — услышал я окли Гроуфакса. «У меня все заняты. Вы единственные бездельники». «Неужели вы даже с выносом мусора расправиться не можете?» На мой щит тут же обрушился еще один удар. От резкого хлопка резануло уши, но щит по-прежнему держал. Борясь с дурнотой, я подскочил на ноги и побежал изо всех сил. Одновременно с этим я швырнул молот в потолок, туда, где торчали сталактиты, а затем активировал рывок, целясь в дверной проем и, надеясь, что не врежусь в стену. Я не рассчитывал на то, что с одного удара смогу спровоцировать серьезный обвал. Но, видимо, боги или сама справедливость были на моей стороне. Первый булыжник почти тут же рухнул вниз, брызнув в стороны осколками. Сразу после этого начался настоящий град, за которым я наблюдал из коридора. Где-то под завалом один за другим скрылись полугоблины. Интересно. Их это убьет, или они даже не заметят засыпавших их булыжников. Среди грохота я услышал рев Гроуфакса. Тот явно был чем-то недоволен. Я вглядывался в темноту, пытаясь понять, что происходит в зале и к чему стоит готовиться. А Эльфин, когда камни перестали падать, не дожидаясь подсказок, просто шагнул вперед. «Ты куда прешь?» — зашипел я. «Закончить то, зачем пришел сюда». — спокойно ответил парень. Я вдруг увидел в темноте два красных глаза. — Ты маленький идиот! — рявкнул Гроуфакс. — Вся твоя никчемная жизнь не стоит ничего. Интересно, из-за чего он так взбеленился? Наверное, потому что окна погасли. По крайней мере, я больше их не видел. Он ведь координировал действия своих миньонов. А теперь такая возможность пропала. А еще, наверное, он свою пирамидку потерял. Иначе этот зал заполнили бы полугоблины. Почему-то мне не верится, что Гроуфакс поставил бы что-то превыше своей безопасности. — Господин Макс, я надеюсь, вы поможете, — пробормотал Эльфин. — Боюсь, без вашей помощи я не справлюсь с ним. — А куда я денусь? — хмыкнул я, и, убедившись, что щит в порядке, активировал рывок.